Глава вторая. О сущности исторического. Метафизическое и историческое. История не есть объективная эмпирическая данность. История есть миф. Миф же есть не вымысел, а реальность, но реальность иного порядка, чем реальность так называемой объективной эмпирической данности. Миф есть в народной памяти… сохранившийся рассказ о происшествии, совершившемся в прошлом, преодолевающие грани внешней объективной фактичности и рассказывающие фактичность идеальную, субъект объективную. Мифология по глубокомысленному учению Шеллинга есть первоначальная история человечества. Но помимо мифов, которые уходят в глубину прошлого, различные исторические эпохи насыщены элементами мифотворчества. Каждая великая историческая эпоха, даже и в новой истории человечества, столь неблагоприятная для мифологии, насыщена мифами. Так, например, Великая Французская революция, которая была недавно при ярком свете рационалистического дня. История о ней насыщена мифами. Был создан миф о Великой Французской революции. Миф этот поддерживался, а не разрушался историками, В течение очень долгого периода времени и только сравнительно позднее историки начали разрушать его, как это сделал тэн в своей «Истории революции». Такие мифы существуют об эпохе Ренессанса, об эпохе Реформации, об эпохе Средневековья. Я не говорю уже о более отдаленных исторических эпохах, когда мысль не была еще просвещена ярким светом разума. Мы не можем понять исключительно объективной истории. Нам нужна внутренняя, глубинная, таинственная связь с историческим объектом. Нужно, чтобы не только объект был историчен, но чтобы и субъект был историчен, чтобы субъект исторического познания в себе ощущал и в себе раскрывал историческое. Только по мере раскрытия в свете исторического начинает он постигать все великие периоды истории. Без этой связи, без собственной внутренней историчности не мог бы он понять истории. История требует веры. История — это не просто насилие над познающим субъектом внешних объективных фактов. Это есть некоторый акт преображения великого исторического прошлого, в котором совершается внутреннее постижение исторического объекта, внутренний процесс, роднящий субъект с объектом. При полной оторванности их постижения не может быть. Всё это меня привело к тому, что на историческое познание должно быть распространено с некоторыми изменениями платоновское учение о познании как припоминании. Поистине всякое проникновение в великую историческую эпоху тогда лишь плодотворно, тогда есть подлинное познание когда оно есть внутреннее припоминание, внутренняя память всего великого, совершившегося в истории человечества, какое-то глубинное соединение, отождествление того, что совершается внутри, в самой глубине духа познающего, с тем, что было когда-то в истории в разные исторические эпохи. Каждый человек по своей внутренней природе есть некий великий мир, микрохосум, в котором отражается и пребывает весь реальный мир и все великие исторические эпохи. Он не представляет собой какой-то отрывок Вселенной, в котором заключен этот маленький кусочек. Он является собой некоторый великий мир, который может быть по состоянию сознания данного человека еще закрытым, но по мере расширения и просветления его сознания внутренне раскрывается. В этом процессе углубления сознания раскрываются все великие исторические эпохи, вся история мира, с которой имеет дело историческая наука, проводящая всё через критику памятников, исторических письмён, археологии и тому подобного. Но если есть внешний повод, толчок, исходная точка для какого-то глубинного припоминания, человек должен в самом себе познать историю, постигнуть ее, раскрыть, например, глубочайшие пласты эллинского мира. Чтобы поистине постигнуть историю Греции, историк должен раскрыть в себе глубинные пласты мира древнееврейского, чтобы постигнуть эту историю. Итак, можно сказать, что в этом микрокосме заключены все исторические эпохи прошлого, и этого человек не может в себе задавить пластами времени и ближайшей исторической жизни. Это может быть прикрыто, но никогда не может быть окончательно задавлено. Этот процесс внутреннего просветления и внутреннего углубления должен привести к тому, что через эти пласты человек прорвется внутрь, в глубь времен, потому что идти в глубь времен значит идти в глубь самого себя. Только в глубине самого себя человек может найти настоящим образом глубину времен. Потому что глубина времен не есть что-то внешнее, чуждое человеку, извне ему данное, извне ему навязанное. Глубина времен есть глубочайшие сокровенные пласты внутри самого человека, пласты лишь прикрытые, а лишь оттесненные узостью сознания на второй или третий план. Исторические мифы имеют глубокое значение для этого процесса припоминания. В историческом мифе дан передающийся в народной памяти рассказ, помогающий припомнить в глубине человеческого духа какой-то внутренний пласт, связанный с глубиною времён. Процесс отчуждения субъекта от объекта, который создаётся просветительной критикой, критикой сознания, Может дать материал для исторического познания, но поскольку он убивает миф и отрывает глубину времен от глубины человека, он отрывает человека и от истории. Всё это приводит нас к переоценке и новой оценке значения предания для внутреннего постижения истории. Это историческое предание, которое историческая критика думала разрушить, является путем для великого сокровенного акта припоминания, и, поистине, в предании историческом человек имеет не внешний импульс, не внешне навязанный факт чужды ему, а внутренний, сокровенный, скрытый внутри таинственной жизни, в котором он узнает самого себя, с которым он связан в неразрывное целое. Это вовсе не значит, что предание не подлежит исторической критике, и что всякое предание в том виде, в каком оно существует, должно приниматься безапелляционно, на веру, и на нем должна останавливаться историческая наука. Я не это хочу сказать. Я думаю, что историческая критика очень многое сделала в области критики предания, имеющего характер объективно-непреложный и объективно-научный, что восстанавливать традиционную историю, покоящуюся на предании, нет основания. Я хочу сказать, что в предании есть внутренняя ценность, указывающая не на то, что всё так произошло, как говорится. Например, в предании об основании Рима, предании, которое было разрушено Нибуром и последними историками, а на то, что в предании, сохранившемся в народной памяти, скрыт какой-то намёк, символика исторических судеб этого народа, имеющая первостепенное значение для построения философии истории и для постижения внутреннего ее смысла. Историческое предание есть нечто большее, чем познание исторической жизни, потому что в символическом предании раскрывается внутренняя жизнь, глубина действительности — преемственно связанная с тем, что раскрывает человек путем внутреннего духовного самопознания. Эта связь предания с тем, что раскрывается в самопознании, представляется в высшей степени ценной. Внешние факты истории имеют огромное значение, но гораздо большее значение имеют для построения философии истории эта внутренняя таинственная жизнь, не прерывающаяся и во внешней текучей длительности. И именно она говорит нам, что история дана нам не извне, а изнутри. И мы, в конце концов, воспринимая историю, конструируем ее в большей зависимости и в большей связи с внутренними состояниями нашего сознания, внутренней его широтой и внутренней его глубиной. И вот то состояние сознания, самопознание, которое постулирует и предполагает историческая критика и объективная историческая наука как единственно верное, есть состояние сознания очень суженное и выброшенное на поверхность. В этом аберрация исторической критики. Многое кажется объективным, неопровержимым, убедительным в этой критике лишь для первоначального, поверхностного пласта сознания. Но как переходишь в глубину, когда расширяешь сознание, то видишь, что это не есть истинное сознание и что глубина лежит внутри исторической действительности. Когда вы читаете научную книгу по истории, скажем, по истории древних народов, то ясно чувствуете, что из истории и культуры этих народов окончательно вынута душа, вынута внутренняя жизнь, что вам даётся какой-то внешний снимок, внешний рисунок. Всё это приводит к выводу, что так называемая историческая критика есть лишь один момент в развитии истории, через который проходит человек в своём познании, один из моментов, не самых существенных и менее всего глубоких, после которого человек вступает в какой-то совершенно другой период, в какие-то другие отношения к историческому процессу. Тогда меняется и по-новому осмысливается то внутреннее предание, тот внутренний миф истории, который в период исторической критики был отвергнут. Темой истории, как я уже говорил с самого начала, является судьба человека в земной человеческой жизни. И эта судьба человека, осуществляющаяся в истории народов, постигается прежде всего как судьба человека в духе познающего. История мира, история человечества, совершается не только в объекте, не только объективно совершается в макрокосмосе, но совершается и в микрокосмосе. Вот эта связь постижения истории в микрокосме с постижением истории в макрокосме, столь необходимая для метафизики истории, предполагает исключительное сближение и особое отношение между историческим и метафизическим. Противоположение исторического и метафизического, которое является преобладающим пониманием в течение долгого времени в науке и философии, а также и в некоторых формах сознания религиозного, как, например, в сознании индуистском, не предполагает возможности явления метафизического в историческом, возможности того, что исторический факт не есть только внешний, эмпирический факт, который методологически должен быть всегда противоположен всему метафизическому. Другая точка зрения предполагает, что метафизическое может непосредственно перейти в историческое и в нём быть явлено. Эта точка зрения, как мы увидим дальше, особенно благоприятная для построения философии истории, предполагает какой-то центр истории, где метафизическое и историческое соединены. Только в христианской философии истории, как я постараюсь показать, поистине сближается и отождествляется метафизическое и историческое. То понимание предания, о котором я говорил как об источнике глубочайшего познания исторической действительности и духовной действительности, есть принятие его как внутренней жизни познающего духа, а не как авторитета. Чуждость человеческого духа этому преданию означала бы внешнюю навязанность предания. Поистине должно быть такое отношение к преданию. Оно есть некоторая свободная, духовная, преемственная связь внутри человека. Оно значит не нечто трансцендентное, навязанное человеку, а имманентное. Только такое понимание предания есть истинное, дающая возможность построения философии. Теперь подойдем с новых сторон, с новых точек зрения к вопросу о сущности исторического. Я ставлю вопрос. Каким образом в истории человеческого сознания, в истории человеческого духа конструировалось историческое? Каким образом человеческое сознание пришло к тому, что осознало историческое свершение, исторический процесс? Каким образом впервые пришло сознание, что история совершается, что есть особая реальная действительность, которую мы именуем историческим миром, историческим движением, историческим процессом. Для этого мы должны обратиться к миру эллинскому и миру еврейскому. Поистине нужно сказать, что в основе европейского сознания заложены эти два начала: начало эллинское и начало еврейское. Из их сочетания образовался мир христианский, который органически соединил в себе два великих мира нашего прошлого и открыл новую жизнь. Я думаю, что для всякого изучающего историю должно быть ясно, что эллинской культуре, эллинскому миру, эллинскому сознанию было чуждо сознание истории. Понятие исторического свершения в эллинском мире не существовало. Величайшие греческие философы не могли подняться до сознания исторического свершения. У величайших греческих философов нельзя найти философии истории. Ни у Платона, ни у Аристотеля, ни у одного из величайших греческих философов нельзя найти понимание истории. Я думаю, что это глубочайшим образом связано с греческим мироощущением, с эллинским восприятием мира. Греки воспринимали мир эстетически, как завершенный и гармонический космос. Величайшие греки, в которых наиболее выразился греческий дух в его силе, а не в слабости, воспринимали мироздание статически, как некоторое классическое созерцание соразмерности космоса. Это характерно для всех греческих мыслителей, они не могли воспринимать исторического процесса, исторического свершения. Он не имел исхода, не имел конца, не имел начала, в нем все повторяется, все находится в вечном круговороте, в вечном возвращении. Эта цикличность процесса характерна для греческого миросозерцания, оно представляло себе движение истории как круговорот. Эллинское сознание, всегда было обращено не к грядущему, в котором завершается история, в котором должен быть центр истории и выход, а к прошлому. Для греческого сознания характерно было созерцание законченного гармонического состояния, которое они никогда не связывали с будущим. Поэтому для греческого сознания не было того отношения к будущему, которая сделалась бы исходной точкой восприятия исторического процесса и сделала бы возможным сознание истории как некоторые совершающиеся драмы. История поистине есть драма, имеющая свои акты от первого до последнего, имеющая своё начало, своё внутреннее развитие, свой конец, свой катарсис, своё свершение. Это понимание истории как трагедии, было чуждо эллинскому сознанию. Сознание исторического свершения нужно искать не в эллинском мире, а в сознании и духе древнего Израиля. Идея исторического внесена в мировую историю евреями, и я думаю, что основная миссия еврейского народа была. Внести в историю человеческого духа это сознание исторического свершения, в отличие от того круговорота, которым процесс этот представлялся осознанию эллинскому. Для сознания древнееврейского процесс этот всегда мыслился в связи с мессианством, в связи с мессианской идеей. Сознание еврейское, в отличие от эллинского, было всегда обращено к грядущему, к будущему. Это напряженное ожидание какого-то великого события, разрешающего судьбы народов судьбу Израиля. Всю мировую судьбу еврейское сознание мыслило не как замкнутый круговорот. Идея истории приурочена к тому, что в грядущем будет какое-то событие, разрешающее историю. Этот характер построения исторического процесса конструировался впервые в еврейском сознании. Здесь впервые появляется сознание исторического. И поэтому философию истории надо искать не в истории греческой философии, а в истории еврейства. Такой философией истории была книга пророка Даниила. В этой книге чувствуется процесс в человечестве, как некая драма, которая ведет к определенной цели. Толкование Даниилом сна Навуходоносора есть первая в истории человечества попытка создать схему истории, которая потом повторялась и дальше развивалась в христианской философии истории. У пророка Иеремии был тот взгляд на историю, что Бог карает народы. Иеремия любил Новоходоносора как божье орудие. Этот профетизм еврейского сознания, это обращение к грядущему, конструировало не только философию истории, оно конструировало историческое. В то время как эллинскому миру было свойственно гармоническое созерцание космоса, миру еврейскому было чуждо это созерцание космоса, пребывающего неподвижно. Еврейскому миру дано было открыть историческую драму человеческой судьбы, драмму, основанную на свершении какого-то великого события в судьбе еврейского народа и вместе с тем в судьбе всего человечества. Это древнееврейская мессианская идея свойственна исключительно еврейскому народу. Мессианская идея и есть специфическая идея, которую еврейский мир внес в историю человеческого духа. Я хотел бы привести несколько параллелей для пояснения моей мысли. С чем связано то, что греки, которые внесли величайшие откровения в историю человеческого духа, не знали и не понимали исторического. Я думаю, что связано это с тем, что эллинский мир не знал по-настоящему свободы. Ни в греческой религии, ни в греческой философии не раскрывалась подлинна свобода. Античная покорность судьбе есть наиболее характерная черта для духовного образа эллинского мира, эллинского сознания. Этому миру было чуждо сознание свободы, творящего субъекта истории, без которого история невозможна, невозможно ни совершение, ни восприятие её. Это связано с тем, что в эллинском мире форма всегда преобладала над содержанием. В эллинском искусстве, в эллинской философии, политике, во всех областях эллинской жизни начало совершенства формы, начало оформления – преобладало над началом материи, над содержанием, с которым связано иррациональное начало человеческой жизни. Это иррациональное начало и есть начало свободы, которое позже было внесено в мир христианством. В христианском мире раскрывается содержание, а не форма, раскрывается иррациональное начало, и из этого, и связи с этим, раскрывается та человеческая свобода и тот свободный субъект, без которого невозможно постижение исторического процесса. В христианском сознании в связи с еврейским сознанием, поскольку еврейское сознание конструирует историческое, раскрывается та свобода зла, при которой нельзя ни воспринять, ни постигнуть исторического процесса. Потому что поистине, если бы не было свободы зла, связанного с основными началами человеческой жизни, если бы не было этого тёмного начала, то не было бы и истории, и мир начался бы не сначала, а с конца. С того совершенного царства Божия, которое мыслится как совершенный космос в форме совершенного добра, совершенной красоты. Но не с этого совершенного космоса началась история мира, потому что история мира началась со свободы, со свободы зла. Таково было зачатие великого исторического процесса. и не в связи с сознанием эллинским, которое прежде всего было направлено на совершенство формы космоса, раскрылась история. Я думаю, что для чисто отвлечённого арийского сознания, для арийского манизма всегда несоединимы историческое и метафизическое. Не случайность, что такие мыслители нашего времени, которые считают себя представителями чисто арийского духа, Как Чемберлен и Дрефс, философ Гартамановской школы, интересные и своеобразные, устанавливают глубочайшую противоположность метафизического и исторического. Вся их критика семитического элемента в христианстве основана на том, что они в христианстве видят незаконченное соединение метафизического и исторического. Признание, что в исторические факты Метафизическое вошло, воплотилось, влилось, что метафизическое неразрывно связано с историей. Это чисто арийское сознание обращено даже не к эллинской форме арийской культуры, а к индуистской, более первоначальной и, может быть, более строгой, чистой форме арийского духа. И там, в этом индусском сознании, ищет чистого выражения метафизического совершенно свободного, незапятнанного, без всякой примеси исторического. Индусское сознание есть самое антиисторическое из всех сознаний мира, и судьба индусская есть самое неисторическое из всех судеб. Все, что было наиболее глубоко в Индии, не было связано с историей. Там не было настоящей истории, не было настоящего исторического процесса. Духовная жизнь индусскому народу представляется прежде всего как индивидуальная духовная жизнь, как индивидуальная духовная судьба, в глубине которой раскрывается высший мир, раскрывается божество, особенно путем, не связанным никакими нитями с судьбой исторической. Историческая и метафизическая индусы противополагают. Отворачивание и отвлечение от исторической действительности, от исторической судьбы Есть гарантия чистоты сознания для индусского духа, потому что всякая связанность затемняет дух. Эта несоединимость исторического и метаисторического приводит к восприятию истории лишь как внешнего сцепления феноменов, не имеющих никакого внутреннего плана, внутреннего смысла. Это внешний эмпирический мир, низшая действительность, низший порядок, который нужно преодолеть, и от которого нужно отрешиться для того, чтобы войти в истину метафизического, в истину высшего духовного мира, на котором почила печать Духа. Это чисто арийский манизм, который обыкновенно противополагают дуализму сознания еврейского и сознания христианского. Философия истории по историческому своему происхождению имеет неразрывную связь с эсхатологией. Она объясняет нам, почему историческая зародилась в еврейском народе. Эсхатология есть учение о конце истории, об исходе, о разрешении мировой истории. Эта эсхатологическая идея совершенно необходима для того, чтобы была осознанна и конструирована идея истории, для осознания совершения, движения, имеющего смысл и завершения. Без идеи исторического завершения нет восприятия истории, потому что история по существу эсхатологична, потому что она предполагает разрешающий конец, разрешающий исход, предполагает катастрофическое свершение, где начинается какой-то новый мир, новая действительность, а не та, которая раскрывалась греческому сознанию чуждому эсхатологии. Исторически это подтверждается тем, что из всех народов Древнего мира чувство истории и исторической судьбы было, кроме еврейского народа, только у персов. Это был единственный арийский народ, которому было дано сознать историческое, и это связано с тем, что у персов в их религиозном сознании очень силен момент эсхатологический, апокалиптика, которая имела сильное влияние на апокалиптику еврейскую. Персии принадлежит первенство в раскрытии момента эсхатологического. Это единственный из народов, кроме еврейского, для которого историческая судьба раскрывалась в перспективе разрешающего конца. Борьба Ормузда и Аримана разрешается катастрофой, после которой кончается история и начинается уже что-то иное. Без этой перспективы конца процесс не может быть воспринят как историческое движение. Движение без перспективы конца, без эсхатологии, не есть история. Оно не имеет внутреннего плана, внутреннего смысла, внутреннего свершения. В конце концов, движение, которое не идёт к разрешающему концу и не имеет его, так или иначе срывается на движение круговое. Поэтому упразднение самого смысла исторического процесса делает невозможным и его восприятие. Если в еврейском народе впервые была осознана возможность философии истории, то настоящая философия истории, как особая область духовного познания и особая форма духовного восприятия мира, свойственна лишь миру христианскому, христианскому сознанию. Христианству, в котором произошло воссоединение всех откровений мира, эллинского мира и мира еврейского, Свойственно была неведомая древнему миру, быть может и самому еврейскому миру, особая историчность. Одна из самых интересных и глубоких мыслей Шеллинга — это мысль о том, что христианство в высшей степени исторично, что у христианства есть откровение Бога в истории. Между христианством и историей существует связь, какой не существует ни в одной религии, ни в одной духовной силе мира. Христианство внесло исторический динамизм, исключительную силу исторического движения и создало возможность философии истории. Я утверждаю, что христианство создало не только ту философию истории, которая называется христианской в вероисповеданном смысле, как философия истории Б. Августина или Басюэта, но и все последующие философии истории, вплоть до философии истории Маркса, который с присущим ему историческим динамизмом так характерен для христианского периода истории. Христианство внесло динамизм, потому что оно внесло идею однократности, неповторимости событий, что миру языческому было недопустимо. Там была идея многократности, повторяемости событий, которая делала невозможным восприятие истории между тем, как однократность, неповторяемость и единичность, которую внесло в историческую действительность христианское сознание, связаны с тем, что для христианского сознания в центре мирового процесса и исторического процесса стоит некоторый факт, совершившийся однократно, типичный, неповторяемый, единственный, ни с чем не сравнимый ни на что не похожий, однажды бывший и не могущий повториться, факт исторический и вместе с тем и метафизический, то есть раскрывающий глубины жизни, факт явления Христа. История есть свершение, имеющее внутренний смысл, некое мистерия, имеющее свое начало и конец, свой центр, свое связанное одно с другим действие. История идет к факту. явлению Христа и идёт от факта, явлению Христа. Этим определяется глубочайший динамизм истории, движение истории к сердцевине мирового процесса и движение её от сердцевины этого процесса. Элленскому миру никогда не раскрывалась возможность такого понимания. Он не знал такого исторического и вместе с тем метафизического факта. Для эллинского мира во временном процессе истории не раскрывалась божественное. Истинно, божественная ценность, божественная гармония раскрывались эллинскому сознанию лишь в вечной природе. Греки не знали исторического движения, мчащего все миры к катастрофическому факту. История возможна только тогда, когда только возможно восприятие истории, если мировой процесс воспринимается как процесс катастрофический. Восприятие истории как катастрофического процесса предполагает некоторый центр. В центре этом дан исторический факт и вместе с тем раскрывается божественное, внутреннее делается внешним, воплощаемым. Это как раз то, что было чуждо сознанию эллинскому и совершенно чуждо глубокому духовному сознанию Индии, потому что именно в Индии не было этого напряжённого предчувствия такого великого центрального события в истории. Для Индии всё великое в духовной жизни раскрывается лишь в индивидуальной глубине человеческого духа. Христианство впервые внесло в сознание то понятие свободы, неведомое эллинскому миру, которое было также необходимо для конструирования истории и философии истории. Без понятия свободы, определяющего драматизм исторического процесса и трагизм его, невозможно понимание истории, потому что трагизм рождается из свободы, из действенной свободы, из свободы зла, свободы тьмы. Это определяет драматическую борьбу в истории, «Драматическое движение истории, которого нет для того сознания, которое мыслит всякое добро, всякую красоту и всякую истину, как божественно необходимую». Так мыслило эллинское сознание. Христианство дало историю, дало идею истории тем, что оно впервые признало до конца, что вечное может иметь выход во временном. В христианском сознании вечное и временное — пребывают нераздельно. Вечное входит во временное, временное — в вечное. В греческом сознании временное было круговоротом. Христианство произвело прорыв. Оно преодолело идею круговорота, утвердило свершение истории во времени, раскрыло смысл истории. Христианство внесло динамизм и то освобождающее начало, которое создало эту бурную, бунтующую историю западных народов, которая и сделалась историей по преимуществу. Судьба христианских народов по сравнению с судьбой народов нехристианских, древних или современных, есть по преимуществу судьба, связанная со всеми крупными событиями истории, с самым центром истории. Это связано с той свободой, которую внесло христианство, и с тем динамизмом, который оно внесло в силу однократности фактов метафизических и исторических. Оно внесло напряженность исторического процесса, которое нехристианским народам, за исключением народа еврейского, не свойственна. Особую напряженность, особенный внутренний драматизм, особенный темп истории. образовался особенный великий христианский мир, динамический, в отличие от мира античного, который по сравнению с ним был миром статическим. Античный статический мир был связан с имманентным чувством бытия и жизни. Для античного сознания, для античного чувства жизни существовал лишь замкнутый купол небес, под которым и внутри которого протекала вся человеческая жизнь. Трансцендентный прорыв и трансцендентные дали этому миру не раскрывались. Вся красота, вся красота жизни духовной и божественной раскрывалась лишь имманентно, в природном круговороте. В христианском мире разверзаются, раскрываются дали, разверзается купол неба, и устремлённость вдаль создаёт динамизм истории, драму истории, в которую вовлечены и те люди и народы, которые отпали от христианского сознания, но остались по своей судьбе христианскими, остались историческими. Поэтому я думаю, что тот исторический бунт, который свойственен веку 19 XIX и XX, и который сопровождается отпадением от христианства и потерей христианского света, всё же связан с христианством и родился на христианской почве. Этот динамизм христианства, эта свобода христианства, разрывающая грани, это иррациональное начало, связанное с содержанием жизни, определяют исторический процесс. Христианский динамизм, христианская историчность не свойственны никакому другому сознанию. Только христианство признало общую конечную цель человечества – сознало единство человечества и этим создало возможность философии истории. Историческая действительность предполагает, как я уже несколько раз отмечал, иррациональное, которое делает возможным динамизм, потому что без этого иррационального начала, как начало бурлящего, как начало подлежащего оформлению, вызывающего борьбу света и тьмы как столкновение противоположностей, «Без этого начала невозможна история, невозможен истинный динамизм». Это иррациональное начало нужно понимать не в том смысле, в каком его понимает Риккерт. Не в гносеологическом смысле, противополагающем индивидуальное как иррациональное общему, общему как рациональному, а в каком-то другом, антологическом смысле, в смысле признания иррационального начала в самом бытии. в смысле того иррационального начала, без которого невозможна свобода и невозможен динамизм. История предполагает бога-человечества. Характер религиозного и исторического процесса предполагает глубочайшее столкновение и взаимодействие божества и человека. Божественного промысла, божественного фатума, божественной необходимости и неизъяснимой таинственной человеческой свободы. Если бы действовало только одно начало, одно начало природной необходимости или только одно начало божественной необходимости или только одно человеческое начало, не было бы драмы истории, не было бы той разыгрывающейся трагедии, которая поистине есть глубочайшее столкновение, взаимодействие и борьба божества и человечества на основе свободы. Тут есть непримиримые начала, антиномии, противоположности. И только христианским сознанием это было внесено в историю человеческого духа. Без свободы духа человеческого, как начала самобытного, не ни к божественной свободе, ни к божественной необходимости, как начала иррационального и необъяснимого, не было бы мировой истории. Если бы существовала только божественная свобода, божественная необходимость или бы существовала только природная необходимость, то истории в истинном смысле этого слова не было бы, она не зародилась бы. Существование одной лишь божественной необходимости, одного божественного начала, одной божественной свободы привело бы к тому, что история началась бы с Царства Божия, и потому истории не было бы. Существование одной природной необходимости привело бы к бессмысленному сплетению внешних фактов, в которых не было бы внутреннего свершения, осмысленные драмы, осмысленные трагедии, влекущие к какому-то разрешающему концу. Поэтому всякая монистическая философия, чистый монизм, который признаёт существование одного только начала, неблагоприятен для построения философии истории, для восприятия динамизма истории. «Чистый монизм по существу своему антиисторичен и склонен всегда к отрицанию человеческой свободы, к отрицанию того, что в основе истории, как ее религиозно-метафизическое априори, лежит эта иррациональная свобода зла». Хотелось бы сделать еще несколько замечаний, которые с новых сторон подтвердят мои основные положения, мое основное понимание философии истории. Прежде всего, я хотел бы указать на то, что существует ложное и очень распространённое в современном сознании отношение к историческому процессу, которое делает его мёртвым и внутренне невоспринимаемым. Одна из лжей современного сознания — антиисторическое и анархическое, бунтующее отношение к историческому процессу, когда индивидуум — личность — почувствовав оторванность и отъединённость от всего исторического, разрыв с ним восстаёт против исторического процесса, как против насилия. Но это, в конце концов, есть состояние, не освобождающее Арабье, потому что тот, кто бунтует и восстаёт против великого божественного и человеческого содержания истории, сознаёт его не как собственное внутреннее, в нём раскрывающееся, а как ему, навязанное извне. Такое бунтующее анархическое отношение основано на арабском состоянии духа, а не на свободе духа. Свободен духом тот, кто перестал ощущать историю как внешне навязанную, а начал ощущать историю как внутренние события в духовной действительности, как свою собственную свободу. Только такое, поистине свободное и освобождающее отношение к истории и дало возможность понять историю как внутреннюю свободу человека, как момент небесной и земной судьбы человека. В ней человек проходит свой особый страстотерпческий путь, в котором все великие моменты истории, самые страшные, самые страдальческие, оказываются внутренними моментами этой человеческой судьбы, ибо история есть внутренние, полная драматизма свершения судьбы человека. И те увидят только пустоту в истории, а не истину, которые не пожелают признать в процессе истории этой великой человеческой судьбы, которые видят в ней лишь внешнее, навязанное извне. Поистине в истории сочетаются два элемента, два момента, без которых история невозможна. Момент консервативный и момент творческий. Процесс истории невозможен без сочетания того и другого момента. Под консервативным моментом я понимаю связь с духовным прошлым, внутреннее предание, принятие из этого прошлого того, что в нём есть наиболее священного. Также невозможно восприятие истории и без момента динамически творческого, без творческого продолжения, завершения истории, творческого устремления к разрешению истории. Таким образом, должна быть внутренняя связь с прошлым, глубочайшее обращение к памятникам прошлого и дерзновение творческого почина. Отсутствие одного из этих элементов или момента консервативного, или момента творческого, динамического, уничтожает существование истории. Чистый, отвлечённый консерватизм отказывается продолжать историю. Он говорит, что всё уже завершилось, что теперь всё подлежит лишь охранению. Такое отношение к истории делает невозможным её восприятие. Связь с прошлым, с тем, что было священного в прошлом, есть связь с творческой динамической жизнью. Верность с заветом прошлого есть верность заветам творческой динамической жизни наших предков. Поэтому связь внутренняя, связь с предками, с Родиной, со всем священным — «Есть всегда связь с творческим, динамическим процессом, обращенным к грядущему, к разрешению, к исполнению, к созданию нового мира, новой жизни, к соединению этого нового мира со старым прошлым миром. Происходит оно в вечности, в каком-то внутреннем, едином историческом движении, творческом, динамическом движении совершается в воссоединении в вечной жизни». Такое понимание исторического процесса, в котором совершается соединение временного и вечного, сближается и отождествляется историческое и метафизическое, то, что нам дано в исторических фактах, в историческом воплощении и что раскрывается в глубочайшей духовной действительности, приводит к соединению истории земной с историей небесной. Что нужно понимать под историей небесной? В небесной истории, в глубинах внутренней жизни Духа, предопределяется та история, которая раскрывается и развертывается в земной жизни, в земной человеческой судьбе, в земной исторической судьбе человечества, в том, что мы называем земной историей. Это пролог на небе, подобно тому прологу, с которого начинается гютовский фауст. Сама судьба фауста есть судьба человека, и этим прологом на небе, предопределилась земная судьба человечества. Философия истории должна быть метафизикой истории с раскрытия того пролога на небе, которым определяются исторические судьбы, с раскрытия внутренней духовной истории, потому что небо есть наше внутреннее духовное небо. Это и будет раскрытием той истинной связи между историческим и метафизическим, в которой я вижу глубочайшее значение всякой христианской философии истории. Она преодолевает разрыв и противоположность, она познаёт величайшее соединение, сближение и отождествление, таинственное преосуществление, таинственное преображение одного в другое, небесного в земное, исторического в метафизическое, внутреннего во внешнее». Философия истории попытка осмыслить исторический процесс, есть некоторые пророчества, обращённые назад, подобно пророчеству, обращенному вперед. потому что поистине в философии истории раскрывается не объективная данность, не воспринятие фактичности исторического процесса, а пророческое проникновение в прошлое, которое есть также и проникновение в будущее, потому что метафизическая история прошлого раскрывается как будущее, а будущее раскрывается как прошлое. Разрыв между ними повергает нас в тьму, делает для нас недоступным восприятие исторического процесса. Этот разрыв совершается всеми теми, которые чувствуют себя оторванными от великого исторического прошлого и не ведают великого исторического будущего, которые чувствуют это великое историческое прошлое как им навязанное и чувствуют историческое будущее как для них страшное в своей неведомости, непостижимости и непознаваемости, потому что будущее непознаваемо. Этому нужно противополагать искание в исторической судьбе связи с собственной человеческой судьбой, которая в вечности связывает прошлое с будущим. Так раскрываются внутренние духовные силы истории, которые закрыты для того, кто статический момент, статическое восприятие настоящего, превращает в статическое восприятие прошлого и будущего. Ложно то восприятие прошлого и будущего, которое воспринимает их не динамически, не в их внутренней и духовной связанности и завершении, а воспринимает их в оторванности, абстрактности — не конкретности, воспринимает какую-то мёртвую точку. Поэтому такое отношение к историческому процессу, как бы оно ни казалось эволюционным, в сущности является глубоко статическим восприятием, потому что статическое состояние того настоящего, в котором находится познающий субъект, оторвавший себя от прошлого и будущего и вырвавший себя из внутренней преемственности движения, из внутреннего свершения в прошлом и будущем и связанный этим настоящим мешает постигнуть и настоящее и делает прошлое не живым, а мёртвой эволюцией, мёртвым внешним движением. История останавливается и застывает в прошлом. Только пророческое отношение к прошлому в истории приводит её в движение, Так же, как пророческое отношение к грядущему связывает его с настоящим и прошлым в каком-то внутреннем полном духовном движении. Только пророческое отношение к истории может оживить омертвевшую историю, в мёртвую статику влить внутренний огонь духовного движения. Человеческая судьба есть не только земная, но и небесная судьба, не только историческая, но и метафизическая судьба. Не только человеческая, но и божественная судьба. Не только человеческая драма, но и божественная драма. Мёртвую эволюцию, мёртвое движение сделать живым, движущим, сделать внутренне духовным, может только пророческое обращение к истории, к прошлому. Смысл этого кажется мне понятным после всего того, что я сказал. Основной вывод всех моих чтений о сущности истории, о сущности философии истории, тот, что не может быть противоположение человека и истории, духовного мира человека и великого мира истории. Такое противоположение есть о мертвении человека и о мертвении истории. Метафизика истории, к которой мы должны стремиться, рассказывает не об истории, как об объекте внешнем, объекте и предмете познания, который остается для нас объектом внешнего предметного мира. Метафизика истории есть вхождение в глубину истории, во внутреннее ее существо, это есть раскрытие истории, сама она, ее внутренняя жизнь, ее внутренняя драма, ее внутренние движения и свершения. Она имеет дело с субъект-объектом. Таким духом тождества исторического субъекта и объекта проникнуты мои чтения по метафизике истории. При таком понимании истории одно из заблуждений, одна из аберраций сознания должна быть разрушена. Это обычный взгляд на разорванность, противоположность истории, по-сю стороннего и по-ту стороннего. Эта аберрация сознания получается от того, что мы, на зарю человечества, на историю первоначального человечества переносим наше время. Мы проводим резкую черту между историческим и метафизическим, между земной историей и небесной историей, которые не соответствуют подлинной действительности, которые есть лишь абстракция нашего сознания. Поистине, на заре человеческой истории которая отражалась в Библии и в мифологии, мифология по учению Шеллинга есть первоначальная история человечества. Всё совершающееся не есть какой-то момент в историческом процессе во времени, подобном нашему времени на нашей Земле. В далёкой глубине истории стёрты границы между небесным и земным. В библейской мифологии раскрывается и о земной исторической судьбе человечества, и о небесной судьбе, о мифологической истории человечества. Грани между небесным и земным оказываются стёртыми, как вообще они стёрты в первоначальной истории человечества. Лишь позже они отвердели, и появился разрыв земного и небесного. На этом мы строим первоначальную историю. Между тем, как внутреннее, сокровенное, может быть понято и осознанно только в предположении, что не было этой отверделости, не было этих границ, и что первый этап земной судьбы человечества зарождался на небе, зарождался в какой-то духовной действительности, которая вместе с тем была действительностью исторической, с которой имеет дело историческая наука, с которой имеет дело археология, о которой говорят памятники, проходящие через историческую критику. Метафизика истории имеет дело с судьбой человека во внутренней близости и во внутреннем тождестве небесной и земной судьбы его.